Глава пятая. Несложно представить, что творилось в душе Марины после разговора с Сергеем. Если одним емким словом — хаос. Верить в версию Шерлока не хотелось настолько, что это внутреннее сопротивление ощущалось почти физической болью. Но здравый смысл настойчиво твердил, что он не врет. Почему? Да потому что так не врут имея Сергей целью расстроить ее свадьбу с Данилом или запланированную сделку, хотя сложно даже придумать, зачем бы ему это понадобилось, довольно было бы просто указать на неспортивное поведение партнеров в бизнесе. Без намеков на... Ну, в общем, для обычной продуманной лжи все вот эти ужасные предположения были бы уже явным перебором. Уф. Марина залпом осушила остатки остывшего кофе из дцатой по счету кружки, и зябка поежилась. А парень-то кажется кругом прав. Девушка еще раз прокрутила в голове цепь изложенных фактов, автоматически вырисовывая на исчерканном листе бумаги жирный восклицательный знак, и взялась за телефон. На другом конце ответили почти сразу: Мариш, привет! «Ты просто так звонишь или что-то случилось?» «Здравствуй, дядь Миш. Случилось. Нужно поговорить». «Излагай». Голос из трубки стал напряженным. «Нет, в двух словах не получится. Можешь на скайп?» «Могу, но позже. Часа через три. Терпит?» «Подожду». «Точно?» «Да-да, не волнуйся. Горит, но не подгорает». Марина нажала кнопку отбоя, и уставилась на пустую кружку от кофе. «Так, с кофеином пора завязывать». Чувствуя, как ухает сердце и трусит руки, решила девушка. «А лучше пока попытаться что-нибудь съесть». Аппетита не было совершенно. Но в желудке со вчерашнего дня плескалось лишь кофейное море, и стоило уже положить в него хоть какие-то калории, пока ноги не перестали носить. Марина набросила пальто и, не застегиваясь вышла в золотую осень в противовес настроению день выдался чудесный мимо с деловитым видом сновали прохожие, шелестели по асфальту шинами проезжающие автомобили. На воздухе стало немного легче. прислушиваясь к умиротворяющим звукам бытового городского муравейника и щурясь от яркого солнца Она подняла глаза на вывеску маленького уютного ресторанчика на другой стороне дороги, любимого места на случай пообедать, не отходя от офиса. Взгляд сам собой зацепился и перекочевал на соседнюю табличку. На белом фоне, большими строгими зелеными буквами, было написано «Нотариус». Не успев осознать, что делает, Марина сменила направление и направилась именно туда. Идея была настолько спонтанной, Что открывает дверь конторы, девушка сама удивилась собственной решительности. Девушка-секретарь тоже озадачилась напором новой посетительницы, не очень уверенно пытаясь объяснить всем известные правила работы специалистов. «Да-да, я в курсе, что прием ведется по записи. Готова компенсировать неудобства. У вас же имеется какой-то тариф за срочность», — упорно возражала Марина, всем видом демонстрируя, что она отсюда без положительного результата не уйдет. Пристально посмотрев на настырную гостью и хлопнув аккуратно накрашенными ресницами, секретарь ушла уточнить. В общем, добиваться поставленной цели Марина умела. Через час она уже все-таки обедала в соседнем заведении, пока нотариус с помощницами подготавливали на подпись ее завещание. Благо, что все необходимые документы, удостоверявшие права собственности, хранились в сейфе офиса, то есть через дорогу. Немного поразмыслив, девушка попросила Сергея скопировать всю полученную им информацию и приложила носитель к бумагам. Все свое имущество она завещала дяде Мише и его фонду помощи ветеранам боевых действий. Это был единственный человек, в котором Марина сейчас была абсолютно уверена. И хотя внутри от нервной злости все ходило ходуном, от совершенного действия стало легче дышать. Права она или нет, может, это все паранойя, но в случае чего партнеров ждет большое разочарование. Лильку отцовский товарищ не бросит, да и наказать виновных сумеет. Да, так надежней будет. Скоро он позвонит, она объяснит, зачем ей так срочно потребовались его личные данные. Они все обсудят и найдут решение. Выдержкой дядя Миша обладал крепкой военной. Однако рассказ Марина заставил мужчину крепко обеспокоиться. Старый друг семьи хоть и не был паникёром, но повидал всякого. К словам девушки отнесся серьезно. Тем более, раз инициатором сомнений и разбора ситуации была даже не она, а отец, значит, дело однозначно нечисто. В любом случае мужчина понимал, что одна она не выкрутится, не справится, а помощи больше ждать неоткуда. Поэтому велел ничего не предпринимать, свою информированность не демонстрировать и ждать его приезда. Жаль, что лететь на выручку прямо сейчас оказалось невозможно, а пока оставалось избегать общения, ну, например, сказаться больной и потерпеть эти четыре дня до его приезда. «Мариш, а этот ваш кибергений, он как, в случае чего, сориентироваться, постоять за вас там сумеет?» Да не знаю я его толком, дядь Миш. Ну, на вид не слабак. Так, не аргумент. Может, мне пока кого из своих к вам приставить? С весну мигом организуются. Ой, да прям, лишнее. Это я тебя своим завещанием так напугала? Улыбнулась мужчине в экране ноутбука девушка. Просто с психу, как вы с папой выражаетесь, перебдела. Думаю, до свадьбы мне ничего не угрожает. Да и сам сказал не привлекать внимания. И как его не привлекать, если рядом начнут топтаться твои громилы вояки? Сергей тоже считает, что у нас еще полно времени. Сергей твой такой же зеленый, как и ты. Нахмурился седой дядька из монитора и немного в сторону проворчал. Хоть все, бросай и лети к вам. У-у-у, вот это я нагнала, жути. «Ну, конечно, не хватало к нашим еще и твои дела развалить. Так, всё. Объявлю себе больничный, уеду в загородный дом, здоровье поправлять и спокойно тебя дождусь. Договорились?» «Ладно, постараюсь управиться как можно быстрее». Разговор с дядей Мишей как будто привел Марину в чувство. Все относительно разложилось по полочкам, аргументы, которыми она убеждала собеседника не волноваться, успокоили и ее саму. А главное, за спиной появился щит. Да такой, что... Уф! Уж этот мужик точно знает, с какого края за такие дела браться. Раскрутит так, что пикнуть не успеют. Все свое получат. Надо только немного потерпеть до его появления. Составив телефонный разговор с женихом, девушка также звонком проинформировала секретаря о своем отсутствии. Экстренных ситуаций в ближайшие дни не предвиделось, поэтому она с чистой совестью обрадовала сестру внеплановым отпуском и упаковала вещи в любимый саквояж. Маринина сборы заняли совсем мало времени. В связи с необходимостью периодически выезжать в регионы, эта большая кожаная сумка, стилизованная под старину, практически никогда до конца не разбиралась. Ну, чтобы каждый раз не ломать голову, какую полезную мелочь можно забыть. И теперь она, сидя на диване, изнемогала от скуки, ожидая сестру. Точнее, когда энтузиазм Лили, наконец, иссякнет, и младшая закончит ворошить свою бездонную гардеробную в поисках самого необходимого. В кресле напротив, памятником долготерпения, с каменным лицом восседал Сергей. Парень вызвался сам отвезти девушек на дачу. Марина даже тихонько улыбнулась, Глядя на этого величественного, невозмутимого сфинкса, на душе было спокойно.